пикировался, несмотря на связавшую их дружбу. — Подожди, любезно, не торопись, не испорти свое торжество, — отвечала Лизавета Прокофьевна, усаживаясь подставленное ей князем кресло. Лебедев, Птицын, генерал Иволгин бросились подавать стулья девицам. Аглая подал стул генерал. Лебедев подставил стул и князю ща,